Глава 5. Сеть и отношения 1. Значение сетевых отношений В пятой главе «Мышление миллионеров» мы погрузимся в мир сетевых отношений и рассмотрим, как они играют важную роль в достижении финансового успеха. Сеть отношений представляет собой связи и контакты, которые вы устанавливаете с другими людьми в различных сферах жизни. Зачастую именно благодаря этим связям люди получают доступ к новым возможностям, знаниям и ресурсам. Исследования показывают, что сетевые отношения имеют огромное значение для успеха в бизнесе и карьере. Они помогают вам расширять свою профессиональную сеть, находить новых клиентов, наставников и потенциальных партнеров. Кроме того, через сетевые отношения вы можете получить ценные советы, поддержку и вдохновение от успешных людей, которые уже достигли своих финансовых целей. Как развить сетевые отношения? Важно активно строить свою сеть, вступая в различные профессиональные сообщества и участвуя в мероприятиях, где можно познакомиться с единомышленниками. Это могут быть семинары, конференции, встречи предпринимателей или профессиональные социальные сети. Знакомьтесь с людьми, Участвуйте в обсуждениях и проявляйте интерес к их идеям и достижениям. Качество ваших сетевых отношений также играет важную роль. Важно устанавливать и поддерживать взаимовыгодные отношения с людьми, проявлять искренний интерес к их делам и помогать им достигать своих целей. Будьте щедрыми в делении своих знаний и ресурсов, так как это способствует укреплению связей и построению доверия. Сетевые отношения могут быть полезны не только в сфере работы и бизнеса, но и в личной жизни. Знакомство с людьми разных профессий и интересов позволяют расширять кругозор, обогащать свой опыт и находить новые идеи для саморазвития и роста. Примером важности сетевых отношений может служить история успешных предпринимателей, которые благодаря своим связям получили финансирование для своих стартапов или заключили выгодные сделки. например Илон маск основатель компании Tesla, получил важную финансовую поддержку от инвестора Питера Тилла после знакомства на сетевом мероприятии. Это помогло ему привлечь инвестиции и развить свой бизнес. Поэтому не недооценивайте силу сетевых отношений. Используйте их для расширения своих возможностей, поиска новых идей и достижения финансового успеха. Ведь в мире, где все связано, ваша сеть отношений может стать ценным активом который поможет вам достичь своих финансовых и жизненных целей. Второе. Наставничество и обучение. Одним из мощных инструментов для личностного роста и достижения финансового успеха является наставничество. Наставничество представляет собой процесс, в котором более опытный и успешный человек, называемый наставником, передает свои знания, опыт и мудрость молодым и амбициозным людям, называемым подопечными. Наставничество имеет множество преимуществ. Исследования показывают, что люди, имеющие наставников, имеют больше возможностей для профессионального роста и достижения финансового благополучия. Наставничество помогает подопечным избегать ошибок, которые могут замедлить их прогресс и обеспечивает ценные советы и руководство, по достижению целей. Важно выбирать наставника с опытом и успехами в тех областях, которые вас интересуют. Наставник может быть вашим коллегой, руководителем, профессиональным, коучем или даже автором книги, которую вы уважаете. Он должен быть готов поделиться своими знаниями и опытом, быть открытым для общения и готовым помочь вам преодолевать трудности и преуспеть. Наставничество также может осуществляться через обучение и образовательные программы. Участие в специализированных курсах, тренингах и мастер-классах позволяет получить доступ к экспертам и специалистам в различных областях. Это помогает улучшить ваши профессиональные навыки, расширить кругозор. В заключении, понимание значения сетевых отношений, наставничество и обучение является важным шагом на пути к финансовому успеху. Вы узнаете, как строить и развивать свою сеть контактов, эффективно общаться с людьми и использовать знания и опыт наставников. Начните применять эти принципы в своей жизни уже сегодня, и вы обретете ценные ресурсы и поддержку для достижения своих финансовых целей.